Глава 19. Первый финальный круг. Эй, ты куда? От неожиданности Кавы пошатнулась. Что значит куда? Я здесь. Рыжая Чара недоверчиво осмотрела её фигуру. Мне показалось, что ты собиралась исчезнуть в ультрапереходе, пояснила она. Кава вздохнула. Я уже вернулась. Завтракала с Черадольским князем. Тая одарила её ошеломлённым взглядом. Погоди, но ты никуда не уходила. Правда? Растерялась Кава. И всё же я только что была у него и уверена, что провела там не меньше получаса. Нет, ты сейчас была здесь передо мной, настаивала Тай. Если бы ты исчезла хоть на секунду, я бы заметила, потому что не спускал с тебя глаз. Да нет же. Я помню всю нашу беседу с князем в подробностях. Девушкио задаченно переглянулись. Рик, стригуя, умеет управлять временем? Первый поразилась Кава. Тай растерянно пожала плечами. Возможно. Или же он создал мастерскую иллюзию. Только пока непонятно, для тебя или для меня. Раздался громкий оглушительный свист. Кава и Тай одновременно вздрогнули. Громадная тень вдруг заслонила солнечный свет. В распахнувшееся окно просунулась чёрная морда в сиреневых полосках, увенчанная тонким рогом-кинжалом. След за этим раздался звон разбитого стекла. Соседнее окно было закрыто, и Пан Чах, решивший проделать тот же фокус, что и советник, немного просчитался и не успел вовремя остановиться. "Извините", сконфуженно пропыхтел он, появляясь вот ико на осколками проёме. Тай громко из оливестра рассмеялась, кавы удивлённо покосилась на подругу, распознав в её голосе игривые нотки. "Черадольцу расскажешь", сердито произнёс Пан Седрик. Таму только дай повод подловить нас на чём-нибудь. Кстати, а кое кто уже позавтракал с нашим князем? Едва сдерживая улыбку, произнесла Тай. Только не понятно по-настоящему ли? По-настоящему, ответил пан Седрик. Кова пешила. Почему вы настолько в этом уверены? Вокруг серебряного рога закружился синий мотылёк. Сорока на хвосте принесла. В хриплом голосе пана Седрика проскользнула насмешка. «Шпион!» — обвинила чёртика девушка. «И предатель!» «Не обижай малыша понапрасну. Он помчался ко мне за помощью сразу, как только увидел тебя у князя». «Правда?» — обратилась Кава к духу-посланнику. «Тогда спасибо, малыш!» Синие крылья благодарно порхнули у неё перед носом, после чего чёртик вылетел в окно. Он Седрик проводил его задумчивым взглядом, затем сообщил: "Финал начинается через полчаса. Даю вам 15 минут на сборы". "Хорошо", тут же кивнула Каве. Чем скорее пройдёт это унижение, тем лучше. Не то чтобы она не верила в собственные силы, нет, просто здраво оценивала свои шансы против лучших черадольских колдунов, готовых сражаться до победного. Одно обнадёживало: с ней великий мальфар А вот Тай неожиданно огорчилась. Неужели пора? Мы ведь даже ничего не поели, кроме кавы, конечно. Вечером перекусишь. А завтра, если всё будет хорошо, состоится шоколадный бал. Тебе, лучше моего известно, какие замечательные сладости делают в этом замке. Пан Седрик прикрыл тяжёлые веки и полыхнул в сторону рыжей чары белым дымом. Советую поторопиться. Возьмите удобную одежду, обуви не надо. Над турнирным полем парили сотни круглых зеркал, похожих на гигантские прожектора. Падавшие на них солнечные лучи мгновенно рассеивались и слепили глаза. Поле для турниров было круглым, как цирковая арена, и делилось перегородками из дымчатого стекла на множество равных долей треугольников. Как объяснил пан Седрик, эти разделители служили магическими заслонами и скрывали участников друг от друга до первого сигнального колокольчика. Такие меры безопасности были предусмотрены для того, чтобы предупредить до турнирной потасовки между соревнующимися магами. После второго сигнального колокольчика правитель Чарадола произносил небольшую торжественную речь, а после третьего начинался финальный бой. Пан Седрик вместе с Каве приземлился в одном из треугольных секторов, а пан Чах с Рыжей Чарой скрылись в соседнем. «Оставайся на месте», — посоветовал Мольфар. «По моим расчётам, первый сигнал прозвучит очень скоро». «Хорошо». Всё больше волнуясь, девушка попробовала несколько самых удобных положений для полёта. Наконец она уселась, крепко обхватив руками костяной гребешок и просунула босые ступни в щели между чешуйками. На тренировках, когда пан Седрик решал проделать какую-нибудь очередную мёртвую петлю, Кава ловко цеплялась руками и ногами за его сиренево-чёрные костяные чешуйки, чтобы не свалиться. Оставалось надеяться, что её не собьют в первые же секунды и не придётся уже сегодня испытать свой городовой нож. Секунды растянулись в минуты. Кава нетерпеливо ёрзала на месте и от нечего делать посматривала наверх. Солнечные зайчики, отражённые от зеркал, заставляли щуриться. Эти зеркала не будут мешать, наконец не выдержала она. И где же находятся зрители? Никого не видно. Отвечу сразу на оба вопроса, отозвался пан Седрик. В замок никого не пускают. Ты можешь себе представить, что будет, если в замок Черадольского князя соберётся весь сброд с его земель? Бесспорно, среди жителей есть достойные люди. Но в целях безопасности приглашают только тех, кто так или иначе участвует в турнире. Иными словами, на чеклу не присутствует сам князь и его почетные гости, судьи, служащие люд, ну и сами участники. Последние, как я уже говорил, в первом финальном круге скрыты друг от друга. Вскоре состоится большая свалка. Ничего любопытного. А вот в финале... Когда останется всего 10 пар, будет куда интереснее. Скорей бы ринуться в эту свалку, с тоской подумала Кэв и вслух произнесла: "Погоди, ты же сам говорил, что люди слетаются поглядеть на турнир со всего Черадола. Они смотрят на турнирные бои издалека, через запечатляющие зеркала, связанные с турнирными". В самых больших поселениях ставятся копии и передают изображения с помощью ультраканалов. Согласись, если маги додумались мгновенно перемещать физические объекты и разговаривать по мысленной связи, то передать изображения для них легче лёгкого. Значит, это волшебная спутниковая связь, можно и так сказать. Кава вспомнила маленькое запо__читляющее зеркало Алексы и против воли Судорожно вздохнула. Что бы она сейчас ни отдала, только бы никогда не видеть тех двоих, отразившихся в проклятом куске зеркального серебра. В её душе вновь зашевелились чёрные угольки обиды. Пока карпатский князь там с Кристой развлекается, она участвует в кровавых состязаниях, как сказал полудух. А всё для того, чтобы убедить великого Мальфара помочь ему расправиться с Лютогором. Когда уже в бой в самом-то деле? А вот и наш соновитый знакомый, князь Ниспан Седрик. И смотри-ка, прибыл король, пан вужик ко мне первый собственной персоной. Иш, всё-таки не удержался, прилетел самолично поглазеть. Обычно он посылает кого-то из старших советников. Я вот никогда не отказывался. Правда, половина удовольствия пропадает, видишь ли. Высокое положение обязывает. Нельзя же бурно проявлять азарт, сидя на трибуне для почётных гостей. Уверен, именно по этой причине король во время циклона всегда остаётся дома. Ты только посмотри. Вдруг перебил он сам себя, и кавы встрепенулась. Какая шикарная ладья устригая. Пусть не тебе лён желать пустить пыль в глаза, а кава. И действительно, Над ними проплыла лодка, белая и сияющая, с узкими загнутыми краями, будто полумесяц с ночного неба, и остановилась ровно над серединой поля. К сожалению, с большого расстояния фигурки Чарадольского князя и короля дракона Рогов казались крошечными, почти не разглядишь. — Пан Седрик! — Кавы бросила на турнирного товарища хитрый взгляд сверху. — Похоже, вы уважаемая особа у дракона Рогов. Король у вас ко мне первый, а сами вы ко мне третий. Если рассуждать логически, то по титулу вы весьма близки к правителю, не правда ли? Возможно, согласно наклонил рок пан Седрик, особенно если учесть, что ко мне второго никогда не существовало. Драконы рогатые не любят цифру 2, считают её несчастливой. поэтому всегда пропускают в счёте почётных званий. Но я не стремлюсь стать правителем. Власть ограничивает свободу. Пан Вужик знает, что я никогда не заявлю о своих правах. Вот почему мы до сих пор связаны с ним крепкой дружбой. Ковыня определённо хмыкнула. Она собралась и дальше по спрашивать пана Седрика, но ей помешал знакомый насмешливый говор. Приветствую, уважаемую публику, начал полудух. Его голос разрастался над турнирным полем густым, тянущимся эхом, будто доносился из гигантской трубы. Мы собрались здесь, чтобы посмотреть на чародейное искусство тех, кто вышел в финальный круг. По традиции, Чары и Драконороги преодолели труднейший первый тур, после чего по взаимному согласию были представлены друг другу. В итоге к финальным состязаниям пришло 20 пар. По правилам половина соревнующихся пар будет допущена ко второму, заключительному кругу. Он сделал эффектную паузу и лишь потом продолжил. По обычаю, окончательный список участников второго финального круга Чеклуна будет оглашён завтра на традиционном шоколадном балу. Могу обещать, что вас ждёт большой сюрприз. Квэ заподозрила, что сюрприз, судя по довольным интонациям в голосе полудуха, будет невероятным. Пока же Черадульский князь пустился в пространственные рассуждения о том, что во время схватки чары носятся над драконами рогах и стараются скинуть своих противников на землю. Драконы роги дерутся между собой и пытаются отломить у своего врага кусочек рога. Повреждённый рог считается большим позором. Задача каждого в паре, не забывая о собственной роли в драке, одновременно защищать товарища. В турнирной на игре набирают очки два победителя. Человек, сумевший удержаться на дракона роге, даже если его партнёру обломали рог, и сам дракона рог, оставшийся с целым рогом, даже если его седока скинули. Пара, которая не пострадала в результате игры, провозглашается абсолютным победителем и получает дополнительное преимущество в заключительном круге. «Вроде бы Тай рассказывала, что подобное случается редко», — подумала Каве. «В любом случае в самый финал допускаются пары, которые понесли наименьшие потери». И вот послышался тревожный торжественный перелив колокольчика, и стеклянные перегородки истаяли, словно утренний туман. Но не до конца. Над травой еще клубилась небольшая изгородь не более метров в высоту. Каве моментально заметила Тай и пана Чаха справа от себя. Как настроение, крикнула ей рыжая Чара. Гордо приосанившись, она высидала на ветре третьим, не хуже королевы амазонок. Как ни странно, несмотря на общий шум и гам при появлении остальных участников, рыжую Чару было хорошо слышно. Всё в порядке, ответила Кавы и получила от подруги ободряющий кивок. Переведя взгляд налево, Кавы невольно вздрогнула, увидев всего в нескольких метрах от себя Черномордого дракона рога с жёлтыми пятнами на чёрной шкуре, по виду напоминавшего гигантскую карпатскую саламандру. На этом красавце сидел худосочного вида парень, похожий на панка. У него была морковно-рыжая борода и ярко-зелёные волосыя, торчащие в разные стороны. Зеленоголовый чар впирился в Кавы свирепым взглядом, и она поспешно отвернулась, желая рассмотреть других участников, тех, что стояли подальше. Но тут Трикс стригой вновь заговорил. Как вы знаете, в самом финале не будет общей битвы, подобной той, что состоится через несколько минут, сообщил Полудух. Зато мы с большим удовольствием насладимся профессиональными поединками. Напоминаю, что по правилам заключительного тура одна пара финалистов может вызвать другую на смертельный бой. Иными словами, до кончины одного из участников пары. чтобы уменьшить количество несчастных случаев, разрешается только один смертельный бой на весь финал. Это что, правда? Кого недоуменно покосилась на рыжую Чару. Не отказаться нельзя? Ну да, Росеина назвалась та, пристыдно разглядывая соперников в предстоящей битве. А ты что не знала? Просто отлично, вздохнула Кава, гадая, о чём ещё она не знает. Не переживай. Почувствовав её настроение, отозвался пан Седрик. Случаи, когда вызывают на смертельный поединок, катастрофически мало. Вы не те времена. Да и то обычно всегда договариваются сражаться до первого серьёзного ранения. Кавы даже не ответила. Взглянув на решительное и суровое лицо Тай, она вдруг подумала, не собирается ли подруга вызвать кого-нибудь на поединок, скажем, Кавы? Вид тай намеренно выиграть этот турнир во что бы то ни стало. Наконец, магический заслон опал до самой травы, туман быстро рассеялся, и все участники, пользуясь последними секундами перед боем, смогли увидеть и оценить друг друга. У Кавы начался мандраж, как перед выступлением на школьной сцене, то ли в пятом, то ли в шестом классе. Затошнило, затряслись колени, но одновременно с этим Возникло чувство странной азартной уверенности. Такое бывает, когда тебе хочется броситься в большое приключение, и неважно, чем оно закончится победой или неприятностями, лишь бы ввязаться в него по самую макушку и ощутить свободный полёт в никуда, совершенно не думая о приземлении. Кава ещё раз обвела турнирное поле решительным взглядом и вдруг застыла от изумления и ужаса. Среди участников, выстроившихся по кругу, мелькнули ярко-рыжие волосы, две длинные и толстые косы, перекинутые на грудь. «Не может быть!» Криста Соболь, а это была она, мгновенно перехватила взгляд. Милая улыбка, которой она одаривала всех участников по очереди, разом исчезла с ее лица. Под рыжей ведьмой... Нервно топтался дракон Арок в чешуе из жёлто-чёрных каменных пластин с витым золотым рогом. "Что ты видишь?" крикнула Тай. Заметив ошеломление Кавы, Панчах затрусил поближе, и Тай вопросительно уставилась на подругу. "Вот гадина рыжая!" выругалась Кава, не отрывая взгляда от лица своего главного врага. "Чего? Да вон же," пояснила Каве подруге, судя по всему, принявшей её возглас на свой счёт. и раздражённым кивком указала на Кристо. «Это Кристо Соболь, ведьма, которая вечно всё портит! Откуда же она здесь взялась?» «Всё понятно», — ты оценивающе рассматривала Кристо. «Это ведь та самая, что подослала к тебе убийцу? Ты смотри, драконорог не очень большой, но какой злющий!» «Из огненных», — напряжённо отозвался Седрик. Признаться, довольно необычная порода. Он не из наших, не из калистой пущи. Такого я запомнил бы. Думаю, он из тех, кто забыв о врождённом свободолюбии драконорожьего племени, служит у карпатских колдунов подобно простым драконам. Огненный стихийник заметил их интерес, злобно оскалился и громогласно рыкнул. Остальные драконороги мгновенно поддержали и подхватили его боевой клич. Их седаки встрепенулись и покрепче ухватились за костяные гребни, готовясь к бою. "Ну и рыло", подумала Кава, неприязненно поглядывая на огненного стихийника. На Криста она не смотрела, но чувствовала на себе её взгляд. Между тем лодка исчезла, и на середину поля вылетел церемониймейстер турнира. Огромный драконорог в чешуе из зеленоватого кварца Он с силой подул в сигнальный рожок, объявляя начало первого финального круга, и живенько взмыл в небеса, не хуже сигнальной ракеты. Его стремление покинуть боевую территорию сразу стало понятным. Драконы роги вновь взревели и ринулись в бой. От быстрого взлёта и последовавшего за ним крутого виража у Кавы заложило в ушах Он Седрик ловко ушёл от драконорага с зеленоволосым панком на спине и напал на другого стихийника в зеленовато-чёрной чешуе. Словно во сне она видела, как драконораг накрыл пастью нос противника. Тот взвыл громче громкого, и было от чего, ведь его золотой рог оказался обрубленным наполовину. Ничего себе, мальфар куснул. Кв испытала сразу три чувства: дикий восторг, ужас, и даже сочувствие к поверженному стихинику. После этого они разделались ещё с двумя драконами рогами ровно таким же способом. Причём пан Седрик не только обломал им рога, но и сильным толчком скинул обоих седаков на землю. Замирая от ужаса, Кава видела, как маленькая беспомощная фигурка стремительно падала. Внезапно падение замедлилось. Тело несчастного, отчаянно махавшего руками и ногами, зависло в метре от земли. и лишь затем распласталась на траве. Кавы облегчённо вздохнула. Падавшие хотя бы не разбивались насмерть. Впрочем, их с Седриком дела шли неплохо. Другие участники турнира поняли, что с паном-советником шутки плохи, поэтому предпочитали драться с соперниками послабее. Великий Мальфар был доволен таким поворотом событий. Наметив жертву, небольшого чёрного дракона-рожка с беловолосой девушкой на гребне, Он принялся неторопливо гонять его по кругу, словно надумал устроить паре тренировку по полётам. Пока пан Седрик таким образом отдыхал, Кэвы быстро отыскала глазами Кристу. Её пятнистый товарищ смело наносился в толпе, отражая атаку за атакой. К немалому удивлению Кэвы, рыжая ведьма не пыталась напасть на них с паном Седриком. Наоборот, Когда крупный чёрный стихийник, игнорируя вопли своего чара, понёсся прямо на Каве, дракона-рок Крист вдруг вырвался вперёд и преградил ему путь. Завязалась небольшая драка, а пан Седрик вместе с Каве полетели дальше. Что за странная тактика? Каве призналось себе, что озадачен поведением рыжей ведьмы. Если Криста не задумала поквитаться с ней на турнирном поле, то что же она делает здесь? Неужели рисуется перед черадольским князем хочет завоевать его сердце или получить его в подарок, став победителем чеклуна с её-то амбициями через некоторое время кава начала уставать всё смешалось у неё перед глазами сверкающие чешуи дракона рогов разноцветные молнии и яркие вспышки магических атак то и дело раздавались боевые выкрики чаров и грозные рыки стихийников Несколько пар уже дрались на земле. Причувствовав скорую победу или поражение, каждый из них боролся из последних сил. Когда пан Седрик пошёл на очередной круг, Кава не выдержала. "Может, нападём хоть на кого-нибудь?" послала она мысленный сигнал. Мальфар тут же отозвался. "Ты хочешь подраться или попасть в заключительный круг финала? Нам нельзя рисковать, поэтому терпи и будь сдержана". Скоро это безобразие завершится, и я вижу, как тают ряды наших врагов, дерущихся друг с другом. И действительно, участники начали терять силы. Всё чаще небо оглашалось обиженным рыком дракона Рога, которому обломали его драгоценный рог. Всё чаще соскальзывали с их спин седаки. И всё же Кавай Пану Седрику пришлось отразить ещё одно нападение. Зеленоволосый парень, чем-то не понравившийся Каве ещё до начала турнира, неожиданно спикировал сверху. Ко мне Третья еле успела отскочить в сторону, чуть ли не проехавшись пузом по земле. Из-за этого манёвра Кава Е2 не сорвалась с его хребта, а, помнившись, она мёртвой хваткой вцепилась в костяной гребешок. Зазивались, мысленно резюмировал пан Седрик, и мгновенно взмыл подальше от опасного противника, к тому же надеясь атаковать его сверху, если понадобится. Наконец послышался сигнальный колокольчик, возвещавший о конце боя. Это означало, что половина участников вышла из финала по очкам, и остальным следует собраться на земле в круг. Вновь прилетела сверкающая белая лодка. Кавы почти не слушала, что говорил Черадольский князь, кажется, что-то о замечательных состязаниях и достойных противниках, аерком в финале, краем глаза, девушка заметила Кристо, по-прежнему восседавший на своём пятнистом красавце. Теперь та упорно делала вид, что не замечает её взгляда. Глянув в другую сторону, Кава разыскала Тай. Рыжая чара тоже не дала сбить себя с пана Чаха. Рог последнего, к счастью, остался целёханек. — Ну вот мы и справились, — довольно произнёс вслух пан Седрик. Осталось продержаться заключительный финальный тур.